Продолжается 22 апреля, Значит, я карты называю просто так, нам будут важны только те карты, которые за шутом. Понятно? Поэтому сейчас записывать прям прямую необходимости нет. Паш скипетров, шестерка мечей, отшельник, семерка кубков перевернутая, восьмерка пентаклей перевернутая, десятка мечей, шут. Значит, и так ты из частной десятки мечей. Когда ты узнала, что документы вернули из налоговой? Сегодня. М -м -м, крутяк тебе. Ну. Так, после короля пентаклей идет десятка. О, господи! После шута идет десятка пентаклей. Потом тройка скипетров перевернутая, потом девятка скипетров перевернутая, потом двойка скипетров перевернутая, потом паш мечей и потом звезда перевернутая. Ну. Мне нелогично двойка скиптеров перевернутая здесь. Думаю, что это она себе польстила, ее так себе накрутить. Видите, да, контекст. Контекст негативный. Двойка скиптеров перевернутая из ниоткуда не приходит. Ну вот, она приходит в результате заплюсованности кармы, что противоречит тройке скиптеров перевернутой да, и девятке скиптеров перевернутой самой по себе. В связи с этим давайте переспросим. Всяко бывает, да, но переспросим. Скажите, пожалуйста, двойка скиптеров перевернутая из этого расклада, надо читать именно как перевернутую или как прямую? Как перевернутую. Десятка скиптеров, как прямую, Луна. Однако, она перевернутая. Хорошо. Значит, а, угу. А, и что мы здесь видим? Мы видим, что прямо сейчас... Соответственно, да, у тебя происходит, ну, ну, прямо сейчас, да, там прямо, ну, вот в этот период ты находишься э, на десятке мечей, то есть, да, ты на э, огорчение горе, будет печаль, слезы, ампутация ложных намерений. То есть было представление, что ты вот туда это отдашь, и оно само по себе вот вернется в порядке. Да. Вообще, на самом деле, уже после второго отказа от налоговой нужно было уже что-то делать, не надеяться на то, что подача было, третий раз. Было сделано, поэтому очень удивительно гладко. Было много сделано. А что было сделано, прости? А был нанят юрист, который лично ездил 4 раза в налоговую на консультацию. Угу. Потому что косяк изначально со стороны налоговой был. Понятно, хорошо. Но вот они описывают, восьмерка пентаклей перевернута перед десятком мечей, что как раз королевская возможность сделать это правильно, да, была упущена. Вот, я так вообще по поводу что-то сделать, да, это надо было все-таки выяснить по картам, простите, пожалуйста, Второй подряд отказ когда произошел, да? а, Что это только объективные внешние обстоятельства или это что-то кармическое? Угу. Понятно, нет? Да. То есть вот это то, что необходимо было в идеале сделать, то есть погнаться за жиром в небе да там и пойти не путем э, социальным в данной ситуации, да, хотя социальный путь тоже в общем вполне себе полезен, да, но и путем исторического, энергетического порядка. Понятно, нет? То есть была восьмёрка метагли перевёрнутая, упущенная возможность да, там, погнаться за журавлем в небе за отличной ситуацией, когда вот, да, она подает и все в неё получается, причем благодаря, там, например, исправлению каких-то кармических mm -hmm. да? Вот, Но это не было. В результате, соответственно, ложное mm -hmm. намерение под, под названием «я могу решить этот вопрос только с помощью документации её в было «десятка мечей», соответственно, ампутировано. Да? То есть тебе показали, что дело не в документах и не в количестве консультаций в науковых. Вот, они говорят о том, что сейчас, ну вот, когда вот эта десятка мечей пройдет, значит, возник... ну не сейчас, а вот в ближайшее время возникнет ситуация десятки пентаклей. Переход на другой энергетический уровень, как они описывают. То есть твоя энергетичность этой ситуации изменится, что-то произойдет. Или же придет новая свежая энергия другого уровня в эту тему которая, в свою очередь, привлечет за собой там, некие э, события. То есть на десятке пентаклей могут быть как удачные события, последствия десятки пентаклей, так и то, что она сама, если бы она не гадала, да, что она сама бы в этом случае, да, там, например, произвела какое-то действие, которое ее перевело на другой уровень. Десятка пентаклей может быть результатом внутренней работы, как результат, или же она может быть внешней. В таком случае она притягивает благоприятно. То из этого мы не знаем. Сейчас, когда погадали, быстрее всего это будет результат внутренней работы. Понимаете, нет почему? Вот, да, потому что мы об этом поговорили. И любое будущее, в которое мы смотрим, оно начинает от этого меняться несколько. Значит, дальше будет тройка скипетров перевернутая. Уточним на всякий случай ее. Скажите, пожалуйста, тройка скипетров перевернута из этого расклада? Карту, эту карту нам читать именно как перевернутую. Или как прямую именно как перевернутую шестерка скипетров как прямую восьмерка скипетров перевернутая опять же карта лежит правильно дальше после этого ты начнешь что-то делать и то что ты будешь делать будет изначально неблагоприятно по крайней мере сейчас так описывается значит потому что любое будущее за шестом дураком вариативно Это бы произошло, если бы Ксюша не была предупреждена. Нет, Нет. Вот, потому что фатальности в тройке скипетров перевернутой нет никакой. Напоминаю вам, и самого начала курса Таро, легче всего меняются скипетры. Тебе говорят, это будет плохо, окей, не делай. Более тяжело меняются кубки, как-то не Да, Но тем не менее, в принципе, если это можно... Усилием воли начать что-то переживать по-другому. Понятно, да? То есть делай другие основания. Еще сложнее. Не думай так. Так думать неблагоприятно. Таким способом думать неблагоприятно. Понимаете, да? То есть на изменение мечей требуется еще больше времени. И самая инертная среда – это всегда пентакли. Потому что то, что это придет в пентакли, засевалось подчистую настолько давно, что в принципе сейчас быстрее всего этот урожай неизбежен. Все, что можно сделать, это просто подкорректировать да, там, степень значимости именно этого урожая, никакого какого-то другого. Понятно, нет? Хорошо. И да, при этом невозможно отменить старшие арканы вообще. Все, что можно сделать, это немножко подвигать их по времени и или использовать наиболее для себя конструктивным способом. Понятно, нет, то есть если, то есть все, что лежит в старших арканах, это фатально. Вот а по времени несколько двигается, потому что у них там наверху со временем своеобразно. Вот, да, и соответственно обещанная через два месяца башни совершенно свободно может со страха прийти раньше, или если ты очень стараешься и не хочешь, да, там отодвинуться чуть-чуть на позже, но все равно, да, это во вполне себе объективных, ну вот времени, да, то есть в общем не слишком далеко назад и не слишком далеко вперед. Обычно естественный ход событий, который описывается старшими арканами, возвращается, как только клиент убирает свое внимание из этой области. То есть пока она вцепилась в свое будущее, в свое предсказание, и ждет этой башни, то башня в этом случае да, быстрее всего произойдет не, не в то время, в которое было обещано. Поэтому если выходят очень красивые расклады у клиентов в будущем, я обычно говорю о том, что п -п -п -п, забудь, вот, значит, забудь. Я тебе ничего не говорила, живи как живется, просто отпусти ситуацию. Но это в том случае, если ситуация описывается именно старшими угу. Окей. Значит, соответственно, дальше ты начнешь что-то делать неблагоприятное. В социальном плане. В связи с этим свои действия последующие по поводу вот, вот этих документов, пожалуйста, просчитывай по картам либо сама либо кому-то обращайся, потому что да, получается, что ты и тот ресурс, который есть, спустишь, да, и вот десятка пентаклей принесет какой-то ресурс, неизбежно, да, но он будет истрачен, истрачен не туда. Дальше после этого, да, значит, кто-то начнет очень сильно влиять на твое решение, то есть придет некое, ну вот хорошее решение внутри тебя, которое приведет к изменению ситуации. Это откуда я беру? От того, что раз девятка скипетров, то значит придет все для десятки. Понятно, нет? То есть десятка здесь не считывается, но за счет а, склеенности карт появление девятки всегда означает в будущем, что сперва появится мысль, которая привела бы к десятке, если бы на девятке счет не застрял. Понятно? Нет? Значит, итак, придет какая-то мысль, которая десятка скипетров. Что будет означать в контексте этого расклада переход на другой социальный уровень? Выход из учредителей. Выход из учредителей, да? То есть твой социум изменится наиболее для тебя благоприятным образом и самым желанным. Понятно? Нет? То есть, соответственно, да, что бы вы там ни, о чем бы вы не спрашивали, десятка скипетров говорит благоприятное завершение. Понятно? Нет? То, о чем вы спрашиваете. Вот соответственно завершение той темы, которая например проблемная. Если бы это была не проблемная тема, какая-то позитивная, то при этом мы бы говорили и ситуации еще раз еще более позитивно изменится поздравляю. Вот хорошо. значит но при этом будет какой-то один конкретный человек, который будет оказывать возможные там помехи в этом направлении, то есть появится какой-то выход, но кто-то начнет себя тормозить. Причем это все придет, да, фактически на базу той же самой тройки скепторов перевернутой. По факту, да, я замечаю, что то, что я делаю, не приносит результата, и ситуация только ухудшает и закапывает ее. Не приходит хорошая идея, как это изменить, но кто-то начинает и в этом мешать. Дальше опять же, да, тройка перевернутая. Что-то привносится в твою жизнь как благоприятные, волшебные, красивые возможности который опять же может привести к изменению. Понимаете, да? То есть вот все время человек пытается изменить. Видите? Нет. Но при этом, что это не пускает? Я бы здесь точно спрашивала про причину. И ты, значит, сталкиваясь с этой благоприятной ситуацией, начинаешь, мечей высчитывать, как это реализовать. Что само по себе глупо. По причине того, что в двойке эскипторов перевернуты, предложение конкретные, Где тебе говорят, хочешь вот так. Ты говоришь, ой, надо подумать, надо подумать, надо подумать. Паш мечей, понятно, нет? Хотя вот в этом хочешь вот так, если ты на это согласишься, то придется, скажем, ну действовать в соответствии с ситуацией и непривычным для тебя образом, но куш будет достаточно. Боюсь предположить, может, имеет смысл вообще предприятие признать аннулировать Дороже. А? Дороже и больше Больше гемора, это ты говоришь после трех отказов налоговой и вбуханных денег в консультацию прям непосредственно в налоговой? А логик тоже так думает? Логик об этом не думает. Я поняла. Не, не совсем моя территория, и там решения принимаются вне пределов нашей семьи, и я туда не Правильно ли я понимаю, простить за белую структурную логику? Значит, что решение о том, останется ли твоя жена в учредителях фирме, из которой она фактически ушла, не получив при этом никакого финансового отступного, принимается не самой Ксюшей. Если это принимается Ксюшей, то таким образом, почему тогда решение, как ты сказал, принимается не в вашей семье? Ксюша, это не ваша семья? Ну, здесь некоторая подмена тезиса наличитого. Ксюша, это моя семья, Так. Но соучредительница вторая, которая, в общем-то, и оплачивает, и подбирает юристов, и выбирает, и таким образом определяет направление движения на вот вот в процессе вывода Ксюши из состава соучредителей, она, в общем-то, там. это ее процесс, и он не совсем мой. А кто заинтересован в выводе из учредителей? Из учредителей. Заинтересован? Да. По большому компенсию. Просто Кому-то это вопрос горящий. А кто сейчас рядом со мной сидит? Простой вопрос. Ну, да. Это Ксюша. Прекрасно. Ксюша, а почему ты задала этот вопрос? Не потому ли, что ты заинтересована в выходе из учредителей? Отлично. Итак, мы определили, кто заинтересован. После того, как мы заинтерес... определили, кто заинтересован, да, остается только тому, кто заинтересован, взять на себя всю полноту ответственности за факт вывода из учредителей. Ну, как мне кажется, логично. Согласен? Хорошо. Что-нибудь еще? Вот, вы сейчас почти на приеме побывали. Простите. Вот. Я вот так некорректно не и не экологично такая, применяю, принимаю людей. Так что бойтесь. Далее. Спросила, что конкретно не я в этом вопросе. Да. Я знал, в свое, в свое, в свое Понятно. Просто я так понимаю, да, что здесь на глазах очевидный просчет этика. Да? И обычно просчеты этика компенсируются а, объективными высчитываниями логика. Понимаешь, нет. То есть, если вы еще не просто муж и жена, еще и друзья, то, мне кажется, было бы достаточно по-дружески помочь любимой жене, тем более, которая этик, читая, не очень разбирается в вопросах выгоды, несмотря на то, что мы дуал. На вот, да, как-то этому помочь. Какой? Вот, значит, смотри, да, по факту получается, что выйти из ситуации так, как Сюша хотела бы, как мы видим по картам, не получается. Не просто десятка мечей не получилось в прошлом, но и здесь я не вижу выхода. И я вижу возможность двойка скипетров перевернутая, правильно? Которая вместо того, чтобы этой возможностью воспользоваться, она начинает э, искать способ этим воспользоваться, а способ в этом написан. Да? И мой простой тест сейчас, как некое предложение возможности, Да, пусть даже писаные на воде. Но в принципе, да, она даже не пытается обсуждаться эту возможность. Говорится, нет, потому что, ну, вообще так часто делают клиенты. Пойми правильно, да, там, если ситуация не уходит естественным образом, значит, ее надо выводить из этого с некоторой долей насилия. Согласны? Нет. А насилие всегда некомфортно. И э, ум всячески пытается избегать этого насилия. В принципе, Паш Мечи сам по себе это реакция ума. Значит говоря, куда вы лезете, это мой контекст, не трогайте здесь ничего, вы все неправильно расставите, вы не понимаете, о чем идет речь. Понимаешь, нет? И получается, что одно из двух. Либо приходится, да, там, например, менять некомфортно контекст и соглашаться с тем, что так не прокатывает. Либо продолжаться уповать на там, волю судьбы, которую, дай бог, если сама вырубит. А я не вижу, что она сама вырубит. Понимаешь, да? То есть вообще вот первая задача таролога. Это уже почти тему мастер-класса. Это ваша задача посмотреть, оно само по себе как выруливается, или оно само по себе остается на том же уровне, или если оно само по себе, то ухудшается. Понимаете, нет? То есть, ну, например, там ситуация гельных отношений с молодым человеком, да, вдруг. Значит, смотрим по картам. Если видим, да, оно само по себе идет на плюс. Ну и не лезьте ради бога, господи, идет на плюс, и слава богу. Понимаете, нет? Или если э, мы видим, да, там, оно само по себе остается на том же уровне. Ну, смотри, что ты хочешь, да, если тебе достаточно на том же уровне, ну и прекрасно. Но если мы видим, да, вот этот кульбит в сторону ухудшения, то в этом случае, да, Тарула говорит уф, вытирает лоб и пытается помочь клиенту, Избежать вот этого, понимаете, да, там вот этой дуги в сторону ухудшения. Понимаете, нет? То есть в этом и суть диагностики. Потому что нам самим не всегда видать. Ситуация, да, вот э, от чего зависит, пойдет она так же, пойдет она улучшение или пойдет она на ухудшение. От того, что ты делаешь прямо сейчас. Понимаешь, да, в этот период жизни. В настоящем всегда есть зерно будущих перемен. В ту, либо в другую сторону, либо не перемен. Понятно? И в связи с этим, да, ставя вот этот вот градусник к настоящему, почему у меня мой любимый расклад, какая энергия окружает. А дальше просто дописывается, с какой точки зрения. Потому что он позволяет ответить на вопрос, достаточно ли того, что я сейчас делаю, для того, чтобы моя ситуация улучшалась. Понятно, да? Или там зреет зерно будущего негатива, которое обязательно опнется. Понятно? В этом раскладе шута да, как раз тоже очень удобно увидеть. Ситуация как? Она пойдет наверх и сама по себе решится. Или же она ухудшится. Я вижу здесь как минимум две реперные точки, да, точки на изменения. Это десятка пентаклей и дальше слив энергии. И двойка скиптеров перевернутый, даже слив энергии. Паш мечей, а дальше звезда перевернутая. Это что значит? Да я не смогу с ней об этом договориться. Понимаете, нет? Звезда перевернута это всегда отказ коммуникации. Я внутри себя знаю как правильно, и для меня это знание объективно. Поэтому я даже не пытаюсь договариваться. Ты меня все равно не услышишь, потому что, там, ну не знаю, там вариант там, ты дур тупая. Да, или потому что там ты суп последний, ну, я не знаю, кто она у тебя. Там. Да, или там ты не заинтересована, да, или там я к тебе лишний раз не полезу, ну, потому что мне с просто неприятно. Да? Но я внутри звезда перевернутая, знаю, как лучше. Поэтому тут две проблемы. Первое, что я точно знаю, как лучше. Вторая, что и при этом не решаюсь тебе об этом сказать. Ну, была бы хоть одна из них. Да, там, я решаюсь об этом тебе сказать, но не знаю, как лучше. Тогда в этом случае есть возможность найти консенсус. Понимаете, мы по дороге сами решаем, как лучше. Во втором варианте, да, я знаю, как лучше, и это как лучше меня вполне себе устраивает. Тогда я тебе продаю это как лучше. Говорю тебе, а лучше так? И уговариваю. Звезда перевернутая, да, это я знаю, как лучше, и при этом я не решаюсь разговаривать. Нравится будущее? Нет, с какого момента не нравится, покажи. Можно вот отсюда? Да, Вообще, да. После что вот я забыла, можно Следующая Одна карта хотя бы должна остаться. Значит, Ксюша опытная, она уже этот расклад делала, поэтому она что сейчас делала? Значит, клиенту, вам, как торологу, значит, если вы себе делаете расклад, И вам, как таролога, если вы делаете расклад клиенту, что на самом деле не очень благоприятно, ну потому что да сейчас будет некое действие практически мистическое. Но оно сработает только у дураков. Расклад кого? -то? Дурака. Правильно? Значит, вот теперь мы с вами оказываемся на территории магии. таролог, ну в данной ситуации Ксюша, так как две репортные точки, да, было, у нее был выбор, выбирает с какого момента ей не нравится. Она говорит, а вот с этого тройка скиптеров перевернута, здесь не нравится. Не нравится, между не нравится и сейчас должна быть хотя бы одна карта. Значит, итак, тебе не нравится. Дальше начинаю, продолжаю лотерею я. Значит, Ксюш, смотри, Прямо в ближайшее время придет энергия. И эту энергию нужно будет направить очень правильно. Готовы разобраться с этой энергией да, или добыть ее, если она не приходит сама себе на эту тему? Готова. Отлично. Здравствуйте. Значит, сейчас задача Ксюши раскладывается только на поверхности. Нет-нет. Я... Вот с момента, а сюда, пожалуйста, значит, сейчас ее задача с момента карты, которую не устраивает, бросить карты на пол. Прошу. С момента. Еще. Можно? Да? да, да, конечно. Спасибо. Вот. Понятно, нет? Да будет так. Значит, только сбрасывание недостаточно. Видели, я сперва разъяснила, что от нее требуется. Но это сбрасывание а, направляет энергию клиента, вы не поверите, в то, чтобы этого правда не случилось. Это понятно, нет? То есть сейчас есть поддержка и естественная, которая уже была заложена в судьбу как реперная точка, и плюс, да, там готовность там судьбы да, там эгрегоров сделать иначе. С помощью, да, вот вот этого сброса. Понятно, нет? Хорошо. То есть иначе, что вы делаете? Вы наблюдаете ту карту с момента, которой все пошло херово. Ну или там не все. И пред... объясняете клиенту еще раз энергию предыдущей карты с описанием, да, что в ней заложено, с какой-то рекомендацией. И предлагаете сбросить карты на пол. Себе делаете то же самое. Да будет так, это вообще, в принципе, очень красивое заклинание, можно его произносить. Ну, не произносите, не произносите, фигу с ним. Смотрите, благодарю. Значит, есть еще какая история. Иногда бывает так, что шут дурак выходит прям первой картой. В этом случае у нас нет карты прошлого, на первый взгляд. А иначе говоря, той карты, которая стоит перед шутом и которая прямо сейчас на территории, соответственно, клиента. Ну, вот на, на какой территории находится клиент. Понятно, нет? В этом случае, вы удивитесь, прямо сейчас тогда у него шут дурак. То есть это единственная позиция, где у шута считается его значение. Прямо сейчас тебе пришла дерзновенная идея, ты дерзаешь И пытаешься найти, ну вот, да, и... А, то есть тебе пришла там идея, связанная с тем, как сейчас делать иначе, да, для, ну вот, для того, чтобы ситуация резко изменилась. Понятно, нет? Напоминаю, сбрасывать можно только лишь после одной карты от шута. Понятно, нет? Хорошо. Я надеюсь, не обидела вас, прекрасные нет. люди. Нет. Хорошо. А, да. А есть, наверное... В общем, что-то упало рубашкой вверх, что-то рубашкой вниз. Разница есть? Вот, а, разницы нет. Но некоторая разница от того, что случайно тройка скипетров перевернутая осталась здесь, что-то мне подсказывает, что в этом что-то есть. То есть, иначе говоря, убрать тройку скипетров будет тяжелее перевернутую, чем все остальное. Понятно, да? Тяжелее, но невозможно. Я, конечно, понимаю, что здесь там есть там, бортик. Ну, чтобы не остаться, двойки скипетров перевернутый, правда? Знаете, да, то есть я понимаю, что, в общем-то, да, тут. Э, ну, остальные же карты как-то этот бортик перекинули, перепрыгнули же, да. Вот, в общем, с ней с физикой процесса. Я в случайности не верю, честно говоря. Вот, видите, у меня работа такая, когда случайности не бывает. Вот, окей. Суть расклада понятна, расклад интересный. Хорошо. Значит, рекомендация такая, да, там делать его тогда правда, когда приспичило, а не тогда, когда хочется все-таки попробовать. Потому что когда хочется все-таки попробовать, да, мы можем оказаться в ситуации, когда Расклад не складывается, и тогда в этом случае уже ну, не вымучиваете себя, да? Ну, вот, или же он складывается. Поэтому здесь в ковеки раз нет обязательного делания этого расклада до, соответственно, четверга на этой неделе. Нет, да? Можно и не делать. Тем более, мы сейчас еще один изучим. Хорошо? Который, кстати, как раз делать будет обязательно, потому что вопросы по нему будут очень важные.